Глава 63. Несколько минут спустя дорога вокруг бейсбольного поля номер 9 на Рэндаллс-Айленд заполнилась машинами экстренных служб. Лиэн Лонгфеллоу и Джо Бреннер, закованные в наручники, сидели на задних сиденьях двух полицейских автомобилей, которые доставят их на Манхэттен под арест. Мобильник Лори зазвонил уже третий раз подряд. Это был ещё один звонок от риэлторши, роды Кармайкл. Лори нажала на «Отклонить вызов». «Она сразу же нажмёт на кнопку повторного набора», — сказал Лео. И действительно, несколько секунд спустя телефон зазвонил опять. «Избавь себя от головняка и ответь». О чём Лори сейчас совсем не хотелось говорить, так это о квартирах. Но она последовала совету Лео. «Рода, я сейчас не могу говорить». Рода быстро перебил её. «Лори, выслушай меня. Тебе никак нельзя упустить эту квартиру. Это новый дом на 85-й улице между 2-й и 3-й авеню. Её нынешние владельцы занимают весь 16-й этаж. Там есть четыре просторные спальни, каждая с ванной комнатой. Они как раз собирались въезжать, когда он дал согласие занять пост в одном из крупных банков в Англии. Им нужно продать квартиру быстро. Агент по продаже недвижимости, занимающийся этой сделкой, моя приятельница. И она согласилась разрешить тебе осмотреть квартиру до того, как завтра внесёт её в единую базу данных. Пока что цена очень умеренная, и я знаю, что другие покупатели станут предлагать больше, лишь бы эта квартира досталась им. «Ты же не хочешь ценовой войны, если её можно избежать, не так ли? Тебе и Алексу нужно приехать туда сегодня и посмотреть всё на месте. Скорее всего, ты прибудешь туда раньше меня, так что я уже дала консьержу ваши с Алексом имена. Квартира пустая, и её дверь будет не заперта». Сидящий рядом с Лори Лео смеялся, представляя себе, что говорит Рода. Лори закатила глаза. Мы посмотрим её завтра, лады? Нет, я же тебе говорю, что вы должны посмотреть её сегодня, прямо сейчас. Завтра воскресенье, и к тому же самый разгар сезона приобретения недвижимости. Любой агент-продавца, у которого есть хоть капля мозгов, сразу же наберёт толпу потенциальных покупателей, которые выстроятся в очереди и будут осматривать квартиру весь день. «Сейчас не лучшее время», — упиралась Лори уже чувствуя, что вот-вот сдастся под напором Рода. «Нет, вам надо сделать это прямо сейчас», — не унималась Рода. «Это самая лучшая часть Верхнего Исцайда, и дом расположен в двух шагах от парка и Метрополитен-музея, а также недалеко от квартиры твоего отца и школы Тимми. Это именно то, что ты искала. И здесь всё совершенно новое, в идеальном состоянии». Звучит хорошо. Лео сделал знак, что ему нужно что-то сказать. «Если надо, поезжай. Тут всё будет тянуться долго, а затем они в любом случае захотят, чтобы ты приехала в участок, чтобы поговорить с полицейскими детективами». «Ты в этом уверен?» «Конечно уверен. Я же Лео Фарли. Я пришлю тебе на телефон адрес участка, когда всё будет готово, и ты сможешь встретиться с нами там. А меня туда отвезёт кто-нибудь из полицейских». «Хорошо. Уверена, что Джерри будет рад увидеть свою машину в целости и сохранности». Вернувшись к своему разговору, Лори сказала роде что сейчас поедет на указанный адрес с Рэндаллс-Айленд. «Отлично. А я выезжаю из самого Хэмптонса. Вот насколько я уверена в том, что эта квартира тебе подойдёт. Позвони Алексу и скажи ему, чтобы он встретился с нами там. Если ты доберёшься туда раньше меня...» «Консьерж разрешит тебе подняться на шестнадцатый этаж». Обговорив свои планы со старшим детективом и получив у него добро, Лори села в машину Джерри и мимо вереницы полицейских машин поехала к выезду из парка. Найдя в избранных номер Алекса, она позвонила. Но после четвёртого гудка поняла, что он, по всей вероятности, всё ещё смотрит игру «Янкис» в компании своих клерков. Когда вызов был переадресован на голосовую почту, она оставила сообщение. «Привет. Сегодня всё прошло ещё лучше, чем мы ожидали. Мне нужно столько всего тебе рассказать, но я еду осматривать очередную квартиру вместе с Родой. Присоединяйся к нам, когда освободишься», — сказала она. И добавила адрес, который ей сообщила Рода. Подъехав к выезду из парка, она включила радиостанцию «1010 Уинс» и услышала, что Янкис ведут в счёте в начале девятого ининга. Примечание. В бейсболе отдельный период игры. Конец примечания. Если повезёт, это может принести им победу. Она не заметила белый кроссовер, который поджидал её и поехал за ней.